Глава 24. Настурция. Пылкая любовь. По пути в русалку к восьми часам вечера я стараюсь не думать об Эше. Тысячу лет не была на свиданиях. Как бы я ни старалась убедить Эмбер, что это просто дружеская встреча, возможно, ее предчувствия окажутся точнее. И, шагая в сторону порта, я пытаюсь отвлечься на какие-нибудь другие раздумья. Вот, например, Вчерашняя история Мари. Могли так подействовать цветы, выбранные Эмбер? Или это просто совпадение? Вдруг Джули давно думала о сестре, и, увидев ее у себя на пороге с букетом, решилась на примирение? Но что, если Эмбер права, и дело в цветах? Вдруг в этих книжках действительно сокрыто нечто особенное? Эмбер призналась, что уже несколько раз пользовалась ими. хотя Мария оказалась первой, кто рассказал о результате. Вдруг еще кто-нибудь зайдет и поделится наблюдениями. Энты Дек убеждены, что эта бабушка свела их вместе. Да и многие из местных считают гирлянду Маргарита так особенной. Даже Джейк так думает. А я, несмотря на разрыв, высоко ценю его мнение. Мои мысли устремляются к Джейку, и мною немедленно овладевает чувство вины. «Кончай, Поппи!» — командую я себе. Джейк ясно дал понять, что отношения между нами ему не нужны. Значит, нет ничего плохого в том, чтобы пропустить по стаканчику с Эшем. Это просто встреча со старым знакомым. Ничего больше. Вечер пятницы, и народу в пабе хватает. Я пробираюсь через толпу местных, в которую затесалось несколько туристов, и замечаю Эша, возле барной стойки. «Привет!» — восклицает он, повернувшись, когда я хлопаю его по плечу. «Ты пришла! Круто выглядишь!» После долгих препирательств с Эмбер я решилась на необычную для себя авантюру. На мне привычные черные джинсы-дудочки и башмаки, но верх меня изрядно смущает. Я одолжила у Эмбер одну из ее блузок, тоже черную, но с беспорядочной россыпью разноцветных горошин. Это очень в стиле Эмбер, но кажется совсем не моё. «Это начало», — говорит Эмбер, гордая как мать, снаряжающая дочь на первое свидание. «Развлекайся от души!» и машет мне вслед, стоя на пороге коттеджа. «Спасибо», — улыбаюсь я Эшу. «Ты тоже». На Эше, небрежно облокотившимся обарную стойку, тёмно-синие джинсы и светло зеленая рубашка, подчеркивающие его телосложение и загар. «Что тебе заказать?» – спрашивает он. «Мир веселой русалки, твоя раковина». «Белое вино, пожалуйста», – говорю я, удержавшись от пинты пива. «Этим вечером я включаю режим красавицы, если такие изыски вообще возможны в моей шершавой скорлупе». «Рита!» «Как освободишься?» — окликает Эш, доставая из бумажника купюру и помахивая ею. «Сейчас будет твоя очередь, мой сладкий!» — отзывается Рита. «О, Паппи, привет! Я не сразу тебя заметила!» Она наполняет кружки, а по ее лицу я вижу, что она зафиксировала нас с Эшем вместе. Я неуверенно машу ей, но тотчас смущенно опускаю руку. Наверняка Рита задумалась, куда подевался Джейк, мой обычный спутник. Как прошел день, спрашивает Эш, собрала много прекрасных букетов? Нет, на мне обычно вся писанина, а тяжелой работой занимается Эмбер. Она у нас творческая личность. Правда? Тогда странно, что ты занялась флористикой. Другие бы открыли чайную или кофейню. Сейчас на это самый большой спрос. Семейная традиция. «А, знакомая история. У меня и дедушка, и отец были садовниками. Теперь я подтянулся». «Разве тебе это не нравится?» Эш улыбается, удостоив меня радости созерцать его идеальные белоснежные зубы. «Нормально. Торчу на воздухе и вроде как сам себе хозяин. Конечно, могли бы платить и побольше, но я делаю, что хочу и когда хочу. И это большой бонус». Он делает вид, что озирается по сторонам и подмигивает. «Надеюсь, никто из моих клиентов не слышит. А то у них может быть другое мнение на этот счет». «Кажется, сегодня ты в безопасности», — заверяю я, окинув взглядом зал. «Да?» — еще одна белозубая улыбка. «Надеюсь. Рита, можно для дамы твоего лучшего белого вина? А мне, пожалуйста, Джека и Коку». Едва он отворачивается, Я делаю глубокий вдох. Никак Эш вздумал меня хмурять. Не по-настоящему этого бы я не перенесла. Но его чары куда опаснее. Тебя застают врасплох, и ты краснеешь, мямлишь и не знаешь, куда провалиться. И хуже всего то, что тебе это нравится. «Вон свободный столик, сядем?» – предлагает Эш, когда нам приносят напитки. Мы пробираемся к столику возле дальней стены. Я забираюсь на диван, уверенная, что Эш устроится на удобном стуле напротив. Но вместо этого он садится рядом со мной. «Ну что?» – спрашивает он. «Поговорим о подгузниках?» И следующие полчаса мы веселимся, вспоминая Стена и его замок. Для него, наверное, было настоящим мучением расстаться с Трикарланом, говорю я, с нежностью думая о своем старом друге. Он очень любил это место. Уверена, по доброй воле он отсюда не уехал бы. Стена можно назвать слегка эксцентричным, но сердце у него доброе. Он всегда очень хорошо относился к нам с Уиллом. А что твой брат поделывает? спрашивает Эш. Тоже занимается цветочным магазином? Я хватаюсь за свой бокал. Пусто. Допила, говорю я, надеюсь, что Эш поймет намек. Я тоже. Он берет свой бокал. Сейчас они освободятся, и я закажу по новой. «Нет, моя очередь», — вскакиваю я. «То же самое?» Эш и рта не успевает открыть, я уже убегаю. Только возле стойки, дожидаясь, пока Рита или Ричи меня заметят, я перевожу дух. Надо было предвидеть, что Эш спросит об Уилле, а я оказалась не готова. Народу в пабе больше, чем обычно — Можно только подивиться и порадоваться за Риту и Ричи. Это хорошие люди, и они заслуживают, чтобы им повезло. Кто-то протискивается к стойке рядом со мной. Я уже готова прикрикнуть, чтобы были поосторожней, оборачиваюсь и вижу Джейка. «Привет», — бормочет он, растерявшись. «Не знал, что ты здесь. Заказать тебе что-нибудь?» э -э «Нет, спасибо». «Вот влипла. Я оглядываюсь на Эша, но он смотрит в другую сторону. Попи, давай я тебя чем-нибудь угощу в знак извинения за вчерашнее. Мы ведь по-прежнему друзья?» Кажется, Джейк очень боится услышать «нет». «Конечно, меня слегка отпускает. Я вчера глупо себя повела. Извини». «Тебе не за что извиняться». Моя рука лежит на стойке, и Джейк накрывает ее ладонью. Но это уже слишком, и я немедленно отодвигаюсь. «Давай лучше я тебя угощу», — поспешно предлагаю я. В знак того, что все в порядке. Джейк кивает, но вид у него уязвленный. «Что ты будешь?» «Хоть бы Рита или Ричи поскорее подоспели». «Как обычно», — говорит Джейк, явно удивленный, что я спрашиваю. «Пинту трибьюта. «Конечно, Ричи!» — воплю я в надежде, что меня услышат. Да, Поппи, чем могу помочь? Ричи обходит стойку, оказавшись перед нами, и слегка обалдевает, увидев возле меня Джейка. А, так ты с Джейком! Я так и подумал, что Рита ошиблась, когда сказала, будто ты с ä... Пинту трибьюта, белое сухое и Джека и Коку. Пожалуйста, перебиваю я его. Понял. Ричи подмигивает и отправляется за напитками: Три! Поражается Джейк. Тебя жажда одолела? Нет, третья не для меня. Но себе ты пиво не берешь, и одежда на тебе цветная. Ты явно собралась произвести на кого-то впечатление. Он шутит, конечно. Обычно я очень ценю, что с Джейком можно держаться так легко и непринужденно. Но на этот раз он чересчур близок к истине. Нет, просто захотелось перемен, вот и все. Что же в этом плохого? «Перемены — это здорово!» Джейк улыбается, и я отворачиваюсь. С каждым мигом все хуже. Ричи приносит напитки и ставит их передо мной. Я протягиваю двадцатифунтовую купюру. «Это тебе!» Я пододвигаю кружку Джейку, и на мгновение наши пальцы соприкасаются. Мы обмениваемся быстрыми взглядами. «Твое здоровье, Поппи!» Джейк поднимает кружку, И отпивает глоток. Так что из этого твое? Он кивает на оставшиеся бокалы. Я поднимаю бокал с вином. Отлично. А второй кому? Я оглядываюсь на дожидающегося меня Эша. Кажется, Джейк слегка передергивается, проследив за моим взглядом, но я не уверена. Так это юный Эш, счастливый обладатель Джека Дэнилса! Как мило. Я жду, что Джейк... Скажет что-нибудь еще, но он молчит и только отпивает еще глоток пива. «Ладно, я, пожалуй, пойду. Приятного аппетита!» Опять ни слова, только сдержанный кивок. И я тащусь обратно, стараясь не расплескать нашу выпивку. «Все в порядке?» – спрашивает Эш, когда я сажусь на место. «Я все думаю, помнишь ли ты, как вы с братом играли в прятки и иногда прихватывали меня?» Я слушаю его в вполуха. Мысли крутятся вокруг Джейка. Почему он ничего не сказал мне там, возле стойки? Ему было все равно, что у меня свидание с Эшем? Он же наверняка понял, что к чему. По всей видимости, Джейку попросту нет дела до того, чем я занимаюсь. Вчера он ясно дал это понять. Некоторое время я сижу насупившись, но в конце концов здравый смысл... Берет верх над обидой. А что Джейк мог сказать, если бы его это волновало? «Эш, для тебя недостаточно хорош. Я был неправ. Позволь мне перенести тебя на ложе из цветов и сию минуту заняться страстной любовью». Я едва не вспыхиваю от этой мысли. «Ну, отмочил бы он такое. И что дальше? Я бы сразу удрала при виде цветов». Нет, пора смириться с тем фактом, что Джейк видит во мне просто друга и ничего больше. Если я хочу чего-то иного, придется поискать это в другом месте. Помню, Уил тогда застрял в лестнице, а тут как раз пришла бабушка Бабс и получила шок. «Поппи, ты меня слушаешь?» — спрашивает Эш, наклонив голову. «Конечно, я переключаюсь обратно на реальность». Уилл наврал короба, будто решил стать шеф-поваром, чтобы объяснить, зачем лазил в кладовку. Только ему потом все равно пришлось помогать Бабс готовить обед для Стэна. «Да, точно». Эш задумывается. «Ты так и не рассказала об Уилле. Что он теперь поделывает?» Уилл умер. Говорю я, внезапно поняв, что мне нужно выговориться. «Не могу больше держать это в себе». 15 лет назад». Ух, прости, у Эша потрясенный вид. Я не знал, иначе не стал бы расспрашивать. Все в порядке. Иногда тянет поговорить о нем, вспомнить что-нибудь. Что случилось? Или ты не хочешь об этом? Я была готова сказать, что Уилла больше нет, но еще не могу говорить о подробностях. Нет, давай лучше не будем. Эш отпивает глоток. «Можно мне попробовать?» – спрашиваю я. «Захотелось чего-нибудь покрепче вина?» «Давай». Он протягивает мне стакан. Я делаю один большой глоток виски, другой, третий, и стакан пуст. «Ого!» – Эш впечатлен. «С тобой все хорошо?» «Да. Может, уйдем отсюда? Народу становится многовато». В зале жарко, но впервые мне трудно дышать не из-за толпы народа, И не из-за того, что повеяло запахом цветов, а из-за того, что Джейк то и дело смотрит в нашу сторону. Конечно, Эш встает. Мы выходим из полного людей паба на ночную прохладу. И я всей грудью вдыхаю солоноватую морскую свежесть. «Ты точно в порядке?» — снова спрашивает Эш. «Мне так жаль твоего брата». Я поворачиваюсь к нему. Эш, я должна тебя поблагодарить. С самого приезда в Сент-Феликс я не смогла кому-то об этом сказать. Ты как будто выпустил что-то во мне, что должно было высвободиться. Правда? Эш слегка придвигается ко мне. Он подхватывает прядь моих волос, отброшенную ветром, и бережно заводит ее мне за ухо. Может, есть еще что-нибудь, что должно вырваться на свободу? Его рука касается моего подбородка, пальцы так мягко скользят по лицу, что я сама не знаю, он ли это или морской ветер ласкает мою кожу. Я поднимаю на него глаза и киваю. Эш наклоняется, вглядывается ярко-синими глазами в мое лицо, а потом придвигается чуть ближе, и его губы прижимаются к моим.